Глава 10. Науки и искусство От наук и искусств милосердный Бог спас Допетровскую благочестивую Русь. Географией интересовались только извозчики. Историей тоже извозчики. Люди высших классов считали ниже своего достоинства заниматься науками. Искусством ведали Уличные мальчишки лепили из снега весьма замысловатые фигуры и рисовали на заборах углем не хуже других. К литературе русский народ спокон веков чувствовал призвание, и при Петре литература, хотя и устная, сильно процветала. Народ-творец изливал свою душу в лирических произведениях, хватавших за душу как русских, так и иностранцев. Некоторые из этих элегий дошли до нас. Одна из них начиналась так. «Не тяни меня за ногу, ай, дит, ой, ладо! Из-под тепленькой перины, ай, дит, ой, ладо!» Из прозаических сочинений к нам дошли превосходные сказки, в которых говорилось о первой русской авиаторше Бабе-Яге, летавшей на аппарате, который был тяжелее воздуха, в ступе. Петру все это показалось мало. Народу много, — сказал он, — а науки мало. Вы бы поучились немножко. Он начал с министров, усадив их за азбуку. Министры плакали и не хотели учиться. Петр колотил их дубинкой и в короткое время достиг неслыханных результатов. Почти все министры всего в два-три года научились читать и писать. Петр наградил их за это чинами и титулами, и только тогда они поняли, что корень учения горек, а плоды его сладки. К концу царствования Петра почти не было ни одного придворного генерала, который подписывался бы крестом. В его царствовании был заложен первый камень русской письменной словесности. По приказу Петра был рожден Вячеслав Иванов, прославившийся в то время под фамилией Тридьяковского. Об искусстве также много заботился Петр. Народ, видя это, в тихомолку плакал с горя и горячо молился об избавлении от науки, искусства и литературы святой Руси. В то время народ русский еще пребывал в истинном благочестии.